Глава 51 Когда Вилли Баварец стрелял от души забавляясь по русской солдатке, так уморительно тащившей в воду ведре к машине, ему и в голову не могло прийти, что с ней уже встречался однажды Руди Саксонец на войне, и не такие случаются чудеса. Убивать ее Вилли не собирался, сегодня охота была удачной, двух Иванов на тот свет он уже отправил, хотел добавить и третьего, если б вышел на лежневку шофер. Но из кабины выскочила с ведро молодая женщина, в солдатской одежде выглядела она несуразно. Вилли ухмыльнулся, но через оптический прицел рассмотрел миловидное лицо и решил, пусть едет дальше, ее счастье, что водитель машины струсил. Большого вреда эта русская девка Рейху не принесет, а вот на будущее его Вилли ферме в России работница из нее получится неплохая, можно такую на кухню взять, потом приучив к аккуратности и в услужении хозяйки. Тут он вспомнил о Магде и решил, что дарит русской девчонке жизнь ради молодой хозяйки, потом он расскажет об этой забавной истории Магде. Когда машина, подпрыгивая на бревнах лежневки, ушла к мясному бору, Вилли Земпер подумал, что на сегодня хватит, пора возвращаться в роту, днем на дороге никого не зацепишь, Разве что сумасшедшие, вроде этих проскочивших, осмеливаются двигаться под обстрелом. Баварец припал к окуляру прицелы и внимательно смотрел все намеченные им ориентиры, не покажется ли где зазевавшийся Иван. Никакого движения Земпер не обнаружил и подумал, что больше сюда не придет, надо менять позицию, заставил он русских держаться настороженно. Снайпер обязан возникать там, где его никто не ждет, то довольно удачное место, которое Вилли выбрал для охоты, находилось на узкой сухой полоске между двумя обширными болотами – гажьими сопками на севере и Прошкиным болотом на юге. Что это за такие гажьи сопки, Земпер не знал, но ориентировался в окрестностях достаточно свободно. Освоил извилистую тропку, которая помогала ему осторожно отойти в тактический тыл родного батальона. Аккуратно закрыв оптический прицел замшевым чехлом, Вилли встал на четвереньки и выполз из логова, которое устроил для себя, замаскировавшись от случайного обнаружения, поскольку русские находились от него с трех сторон. Теперь забросить за спину карабин, он свое же отработал, взять в руки автомат с ним, куда сподручнее управляться с неожиданным русским патрулем, и можно потихоньку пробираться домой. Ведь сейчас Вилли находился не то чтобы на ничьей нейтральной полосе, сторона принадлежала Иванам, но сплошной линии обороны у них здесь не было, да и как ее оборудуешь на болоте? Вилли повернулся и уже продел правую руку под ремень карабина, как вдруг глаза его встретились со взглядом другого человека. На мгновение застыв, Земпер интуитивно понял – русский. Человек был скрыт кустами, но глаза его баварец видел. Этого было достаточно. Оставалось надеяться, незнакомец еще не понял, что обнаружен постараться не делать резких движений и занять при этом более выгодную позицию. И Вилли, не завершив начатого движения правой рукой, стал разворачиваться так, чтобы левой рукой отбросить карабин, выстрелить из него сложнее и ухватить висевший на карликовой березке автомат. Но выследивший его солдат был наготове, угадал намерение Вилли. «Стоять!» – звонко выкрикнул он и повел стволом автомата, нацеленного в грудь баварцу – Вилли знал это новое оружие русских с деревянным прикладом, странно толстым из задырчатого кожуха стволом и круглым диском, в котором прятались семь десятков патронов. мелькнула дикая мы! Мелькнула дикая мысль о том, что парень этой машинкой может сделать из него вилли земпера настоящий фарш. Брось оружие! услышал Вилли новую команду и безропотно подчинился. Русский говорил на своем языке, но, захваченный врасплох немец, хорошо понимал его. Страха у Земпера не было. Ланзер ни на мгновение не сомневался, что выкрутится, переиграет Ивана. Тем более, судя по всему, молоденький и щуплый солдатик. Он поднялся в кустах, и теперь Вилли рассмотрел противника, наткнулся на него случайно, помощь не зовет, значит, поблизости нет никого. В последнем Вилли Земпер был прав, обнаруживший его сержант был один Но произошло это вовсе не случайно, и до того немецкие снайперы пошаливали, обстреливая остров, на котором рота Кружилина и два орудия во главе с политруком Дружининым уже три недели к ряду держали активную оборону. Не давали они противнику перебрасывать подкрепление по единственной дороге между гажьими сопками и Грядовским мохом. Здесь немцы пытались прорваться в тылы 46 и 92 Стрелковой 24 гвардейской дивизии, 24-й стрелковой бригады, которые входили в оперативную группу генерала Иванова. Практически Олег Кружилин и Анатолий Дружинин оседлали единственный проход между двумя болотами и приняли на себя мощный бомбовый и артиллерийский огонь. Были серьезные потери, но затем бойцы научились рассредотачиваться по кромке острова, укрывались в поросших низкой сосной болотах, в то время как Юнкерсы вываливали дико завывающий груз на мачтовые в два обхвата деревья сухого места. Главные пушки пока были целы, и едва немцы пытались сдвинуть против острова технику, сорокопятки умело преграждали им путь. Но вот от снайпера не спрячешься. Он сам всегда надежно укрыт от глаз, а бьет только тогда, когда видит цель, стреляет наверняка. Попал под пули командир роты, но ранен был удачно. Пуля, направленная снайпером политруку в голову, не снимавшему ни в пример остальным каску, срикошетировала, скользнула по металлу и задела Олегу левое плечо, разорвав по поверхности мышцу и уйдя в неизвестном направлении. Военфельшер обработал рану, перевязал, намекнул было о но Кружилин удивленно глянул на него, а когда тот возразил о последствиях, пообещал показаться врачу в медсанбате, когда их сменят на этом бойком месте. Степан Чекин появился в блиндаже командира под конец перевязки. «Под караулю», — сказал он старшему лейтенанту, — «и прихлопну. Раз повадился шкодить, значит, придет еще раз. Я их знаю, такая природа. Они по принципу воюют. Лучше больше, чем меньше». «О чем это вы, сержант?» — недоуменно спросил Кружилин. «О снайпере», — удивился Чекин тому, что его не поняли сразу. «Прошу разрешения завтра отлучиться на день. На сегодня он работу закончил, а с утра появится снова». «Красноармейцы уже боятся его, дергаются, настроение падает, товарищ старший лейтенант. Особенно, когда вас значит того. Олег давно понял, что на Чекина можно положиться, но сейчас он пристальнее, невольно улыбаясь, посмотрел на него. «Совсем ведь мальчишка, 18 лет вроде как нету, из добровольцев парень, если бы не война, учился бы сейчас в 10 классе, а опыта боевого довольно с июля 41 -го года». «Уверен, что справишься». Больше для очистки совести, чем по необходимости, спросил Кружилин. «Может быть, в напарнике кого возьмешь?» «Лишняя помеха только», – пожал плечами Степан. «Завтрак вечеру живым доставлю». Потом ругал себя за эту похвальбу. Вырвавшееся обещание «доставлю живым» было лишним. Получится и ладно, только на войне брать обязательства – пустое дело. Вот и сейчас, когда рыжий здоровенный немец оказался у него на мушке, Проще было срезать его из ППШ и делу конец. А теперь веди его на остров, хотя толку от этакого языка немного. Что он знает важного? А его кормить надо бугая, хотя у них стало с продуктами совсем худо. Но раз навязался с обещанием командиру, надо вести. Степан Чекин вздохнул. «Пройди вперед!» – мотнул он стволом автомата. Сержант стоял там, где кусты выползли на тропинку, расширяя ее И теперь Вилли Земперу надо было выбраться из устроенного им логовища, свернув налево, оттуда дорога вела к своим, или направо, оттуда, наверное, пришел этот недоносок, как про себя окрестил русского паренька-баварец. Сержант приказал Земперу свернуть налево, и у того затеплилась неясная еще надежда. Вилли не знал, что Степан Чекин, охотясь за ним уже второй день, разведал еще один прямой путь на остров, по нему он и хотел провести пленника в роту. Когда Земпер послушно выбрался на тропинку, Степан приказал ему поднять руки и стоять так, не поворачиваясь. Он подобрал валявшийся карабин, снял с ветки автомат. Некоторое время, став обладателем ценного арсенала, Чекин колебался, раздумывая, как распределить оружие, и тут он совершил первую ошибку. Оба автомата он повесил на плечо, а карабин с оптическим прицелом, мечта для доброго стрелка, взял на изготовку, дослав патрон в пустой ствол. «Марш!» сказал Чекин вели Земперу, и тот двинулся по тропинке с поднятыми вверх руками. Через 200 метров пути Степан приказал свернуть Земперу налево. Тот в нерешительности остановился, вокруг было болото. «Здесь нет дороги», – сказал баварец конвоиру, – «мы оба утонем». «Давай смелее», – ответил ему Чекин. «Проверено уже, тверже шаг. Марш, марш!» Ему вспомнилась толстовская «Айн колонен марширт, своя колоннен марширт». Их русачка Зоя Федоровна эту страницу бессмертного романа читала с особенным выражением, фыркнул, потом сообразил, что на этой узкой тропе, по которой они сейчас пойдут, немцу не удержать равновесия, и разрешил ему опустить руки, допустив таким образом вторую ошибку. Вилли Земпер приободрился. Он уже видел, что его ведут, угрожая в спину карабином, и неторопливо, обстоятельно, как привык делать все, искал выход из создавшегося положения. Баварец верил, что справиться с Иваном – это вопрос времени, но и затягивать нельзя, пока они не отошли еще далеко. Постепенно Велиземпер принялся сокращать расстояние между собой и русским солдатом. Он старательно спотыкался, изображая, что ходьба по упругой пропитанной водой тропинке доставляет ему великих трудов, дважды даже падал, постаравшись споткнуться вполне натурально. Все эти фокусы опытный вроде вояка Степан Чекин принял за чистую монету. Ему и в голову не пришло, что враг может валять дурака, подлавливая конвоира на какой-либо оплошности. Сержант с изрядной долей презрения подумал о слабой выносливости хваленных немецких солдат. Потом отнес неловкость пленника за счет естественного страха за грядущую судьбу и успокоился, ибо такая раскладка соответствовала расхожему психологическому стереотипу. Этот миф стойко утвердился в сознании Степана с помощью журналистской братии. Пленный немец, утверждали военные корреспонденты, всегда растерян, напуган, повторяет Гитлер капут и божится, что он из бывших социал-демократов. Так, по крайней мере, изображали дело авторы сочинений о немыслимых приключениях наших разведчиков в немецком тылу, которые из номера в номер публиковались в Волховской фронтовой правде. Словом, Вилли Земпер дождался, когда Степан Чекин совершит третью ошибку. Чтобы заставить изнемогавшего якобы от усталости баварца двигаться быстрее, он ткнул его стволом карабина в спину. Этого и не доставало Вилли – определить положение оружия в руках конвоира. Едва оно коснулось его спины, баварец резко повернулся и ударом правой руки отбил ствол. Чекин успел выстрелить, но пуля ушла в сторону. Удар баварца был резким и сильным – Вилли старался действовать наверняка, но собственного положения не учел, потерял равновесие, судорожно замахал руками, пытаясь удержаться на неустойчивой тропинке, только сделать этого не сумел и рухнул в болото. Карабин от удара вылетел у Степана из рук и булькнул в бурой жижи, которая не успела еще ввиду раннего времени покрыться зеленой ряской. Левая нога Степана соскользнула с сомнительной тверди, его потянуло вниз и в сторону, На этом же плече висели автоматы, они потянули его в сторону, Чекин испугался того, что они вымокнут сейчас, и правой рукой схватился за ремни. Это вконец отняло у него равновесие и опрокинуло в болото вслед за баварцем. Как всегда бывает в подобных случаях, оба они принялись барахтаться, не веря в случившееся и усугубляя положение беспорядочными движениями. А когда выбились из силы, и затихли, оказалось, что трясина засосала их уже поверхнюю часть груди. Вилли Земпер был ближе к тропинке, но более тяжелый он и погрузился глубже. Степан Чекин, утопивший в болоте оба автомата, снова оказался за спиной немца и немного подальше, чем тот от твердого места. Неподалеку росла кривая осина, одна из ее ветвей тянулась над поверхностью пучины, в которой барахтались эти двое, но дотянуться до нее не могли ни тот, ни другой. Земпер выругался. Он еще не верил в погибель, ибо какой-то не солдатской была смерть, которую уготовила ему военная судьба. Баварец продолжал надеяться на случай, он еще придет, не может быть, чтобы вот так все и закончилось в вонючем болоте. А Степан Чекин вдруг понял, что у него осталась только единственная возможность спастись. Он видел, что немца засосало покрепче, а ему Степану пока можно еще до него дотянуться. Сначала до немца, а потом... Сержант выбросил вперед правую руку и почувствовал кончиками пальцев он коснулся плеча снайпера. «Еще! Еще немного!» Он дернулся, пытаясь выскочить из трясины, и цепко ухватился за погон на правом плече земпера. «Только бы не оторвался!» — со страхом подумал Чекин. Переведя дух, стал понемногу подтягиваться к погружавшемуся баварцу. Тот чувствовал, как русский ухватил его за плечо, но увидеть Ивана не мог, Не был в состоянии и повернуться, болото цепко держало пришельца в смертельных объятиях. Очекин осторожно подтягивался, стараясь изменять положение тела сначала под углом к поверхности трясины, потом, если удастся параллельно, е... потом, если удастся параллельно ей. Он чувствовал, как сокращается расстояние между ним и осиновой веткой, хотя до нее еще было далеко и вовсе неизвестно, сумеет ли дотянуться. Вилли Земпер перестал бороться за жизнь, он понял, что случай не придет и не в его Земпера силах что-либо изменить. Веривший в Бога и фюрера, солдат в последнюю минуту не вспоминал ни того, ни другого. Он думал о родной Баварии, спокойно размышлял о Магде, которая, конечно же, справится с малышом его покойного друга и с тем, кто непременно теперь у нее родится и станет хозяином здешней земли, иначе не было смысла в том, что сейчас происходит» и уверенность Вилли Земпера в осмысленности его нелепой смерти помогла скрасить последние жуткие минуты жизни. Когда Степан подтянулся к погружающемуся Земперу так, что смог и второй рукой ухватиться за его левое плечо, он принялся вытягивать собственное тело из трясины, опираясь на баварца, который стал теперь от новой тяжести погружаться быстрее. Он еще пытался выпрастывать из хлюпающей жижи руки, но движения становились все медленнее, И, наконец, совсем прекратились. Зловонная жидкость подступала к подбородку, потом полилась в рот. Вилли закашлялся, захрипел, дернулся, будто хотел сбросить щуплого Ивана, оседлавшего его в последнем прыжке к жизни. Но тот уже опирался обеими руками о плечи баварца, не оставляя последнему ни единого шанса. Именно тело погрузившегося в болото Земпера стало той опорой, которая позволила Чекину дотянуться до спасительной ветки. Велиземпер умер не от удушья, у него разорвалось сердце от осознания горькой мысли, ему никогда не увидеть Магду и собственного сына. А обессильный Степан Чекин, так до конца и не осознавший еще, что побывал на том свете, лежал поперек ненадежной тропинки и думал о том, что где-то он встречал человека, так похожего на этого немца. Ему и в голову не пришло, что виделись они зимою. В погребе с картошкой.